3. Нина смохнула ресницами выступившие слёзы. Зрение прояснилось. Сундучок впереди исчез, вместо него появился белый больничный буфет со стеклянными дверцами. На полочках размещались всевозможные коробочки с порошками и ампулами. Нина удивилась, потёрла глаза руками, но буфет никуда не исчез, но тем не менее обстановка вокруг не была больничной. Стены раздвинулись, электрический свет сменился тусклым дневным. В мире мёртвых не бывает полной темноты или яркого света. Вечная серость. Нина обернулась по сторонам, помещение просторное. Окна застираны мезонавесочками, на стенах обои в цветочек, под ногами красный вытертый ковёр. Пахнет старостью и валерьянкой, покруг не души. Где это она? Нина знала, что со изнанки, со стороны нави. Наша реальность часто выглядит совершенно по-другому, иногда отображая истинный внутренний мир вещей, иногда наоборот, принимая какие-то вычурные гротескные формы. Особняк Макса наяву, в мире живых, выглядел очень старым. Дома было лет сто, не меньше, а скорее всего, намного больше. Наверняка, изначально он выглядел совершенно по-другому. Но меняя хозяев, преображался и его внешний облик, подвергаясь постоянной достройке и реставрации. Пока, наконец, в угоду моде и чьим-то экстравагантным вкусам не приобрел сегодняшний вид, стилизованный под родовое гнездо вампиров. Быть не может, чтобы в таком старом доме никто никогда не умирал. Где же обитатели Нави? Нина могла бы позвать, и её бы обязательно услышали, если бы она знала кого. Но ни одно из имён предыдущих хозяев дома ей не было известно. В обе стороны из помещения тянулся и тонул во мраке длинный коридор. Слева послышался слабый звук, будто крутились колёса с несматанными подшипниками. Нина сделала несколько осторожных шагов по направлению к источнику звука. Из тёмного коридора показалась инвалидная коляска. На ней сидел странный старик. Глаза его горели безумным огнём, длинные седые космы доставали почти до плеч. Он монотонно крутил руками колёса, двигался вперёд рывками. Шух, шух. Невидящим взглядом посмотрел сквозь Нину. В уголках его губ белёсы пены засохла слюна. Девушка передернула: "Так, это не подходящий собеседник. Надо поискать других". Нина пошла по коридору. Вдруг напротив друг друга располагались деревянные, крашеные белой краской двери. Некоторые из них были приоткрыты. Нина заглядывала внутрь. Одинаковые комнаты, похожие на больничные палаты, но более домашние, что ли. Тут и там на стенах висели фотографии, на подоконниках стояли вазы с засохшими цветами, у кого-то были книжные полки. Попадались и маленькие кубики старых телевизоров с вдружёнными на них разлапистыми проволочными антеннами. В большинстве комнат людей не было. В одной на кровати лежал под капельницей старик. В другой, нервной шаркающей походкой передвигалась ходунками седая сгорбленная женщина. «Похоже, это дом престарелых», – догадалась Нина. Какая ирония. Мрачный и таинственный с виду вампирский замок с изнанки оказался банальной, пропахшей нафталином и лекарствами богадельней. Никаких тебе замученных до смерти жертв и прекрасных дев испитых досуха, лишь глубокие старики, нашедшие последний приют в собственных постелях. Эина посмотрела вперёд. Коридор с приоткрытыми дверями убегал прямо без поворотов. Конца его не было видно. Он терялся вдалике, где серый сумрак был совсем уж непроглядным. Похоже, ловить здесь нечего. Надо возвращаться, подумала Нина, развернулась и пошла обратно. Стоило ей пройти несколько шагов вперёд, с противоположной стороны коридора выбежали двое практически одинаковых мальчишек. Они что-то громко кричали и пихали друг друга. Увидели Нину, остановились и уставились на неё в изумлении. На вид пацанам было лет 7-8, худенькие с тонкими острыми коленками, одеты старомодно: короткие синие шортики и белые рубашечки с матросскими воротниками. От чего они умерли? И не отметила бритье нагло круглой головы с расчёсами, бледной лица, воспалённые глаза, яркую красную сыпь на тонких ручках-прутиках, скорее всего, тиф. Привет, сказала Имнина и улыбнулась. Здравствуйте, настороженно ответил тот, что был на несколько сантиметров выше.